Глава 54. Михаил Александрович Стахович, попыхивая папироской в толстом мунштуке, читал против обыкновения русскую газету «Общее дело». Пробило час. В столовой звякала посуда. На цыпочках ходил лакей. Наконец, шум машины у подъезда. Хлопнула парадная дверь. В прихожей вздохнули, начали снимать калоши. В Париже-то калоши. В салон вошел Львов, рассеянно потирая руки, как с мороза. По всему заметно, что в политическом совещании, откуда он приехал завтракать, самые серьезные неприятности. Уже семь минут второго, не опуская газеты, густовато проговорил Михаил Александрович. Львов остановился и некоторое время глядел невидяще. В беловатых глазах его мелькнуло изумление. — Миша, ты читаешь «Общее дело»? — Почему это тебя так встревожило? — Я уже несколько дней читаю русские газеты, это меня забавляет. — Угу. — Это тебя забавляет. Львов сделал попытку заходить по красному бобрику салона. Его внимание привлек вихрь осеннего ветра, гнавший сухие листья у подножия Эйфелевой башни по улице Монтеские. Закружив, ветер швырнул их в окно. «Я не нахожу в этом ничего забавного», — сказал Львов. «Если Бурцев несколько односторонне освещает события, то надо же считаться с настроением французов». Вчера Николай Хрисанфович Денисов с трясущимися губами умолял меня ослабить впечатление от неудачи Евденича, не наносить удара по парижской бирже. Под Петроградом Временная заминка, может быть, чисто тактическая. Вот все, что нам здесь известно, в конце концов. А то, что у Николая Хрисанцевича тряслись губы... Стахович из-за газеты. Неужели тряслись губы? Так вот, он дал мне понять, что неудача в Дениче никак не местного значения, даже не общерусского, но европейского, но мирового. И удар по бирже, прежде всего, на руку большевикам. Стало быть, нужно писать так, как пишет бурцев Можно лгать более остроумно, согласен, но у нас нет талантливых журналистов. Ты представляешь, как все мне далеко и чуждо и отвратительно. Лживая пресса, биржа, спекулянты, французские интересы, английские интересы. Но что делать, Миша? все более начинаешь убеждаться, что не ты руководишь, а тебя перебрасывают из рук в руки, как мячик. Быть чистоплотным очень-очень приятно. Я тебе очень завидую. Он заходил по красному боблику, руки сзади под пиджаком, голова с гладко зачетанными волосами, цвет алюминия опущена, уперта в неразрешимое. В 917-м Я не хотел брать власть, но не счел себя вправе уклоняться от долга. Из всего временного правительства я один знал мужика. Я верил, я и сейчас не откажусь от моей веры, иначе бы я давно сошел с ума. Гармония, озаренная высшей правдой, восторжествует над ожесточенной материей. Путь к правде через страдания и кровь, и, может быть, сами большевики — «Посланы России высшим разумом». «Стахович примирительно. Это очень по-русски. Гигелианство, переваренное в помещичьей усадьбе. Это очень наше». Львов взглянул на общее дело на коленях Стаховича, коротко кашлянул, походил. неудачи под Петроградом чревата для нас последствиями гораздо более тяжкими», чем поражение 100-тысячной армии Колчака, чем неудача Деникина под Орлом. Петроград — это уже Европа. Под Петроградом завязан узел мировой политики. Тебе известно, что эстонцы начали переговоры о мире с большевиками? Сегодня мне преподнесли эту новость. Львов пофыркал носом. Генерал Юденич должен был взять Петроград, как разгрызть орешек. Поставить английскую и французскую оппозицию перед существующим фактом. Он же устраивает невероятный шум, рассылает союзникам хвастливые телеграммы и не берет Петрограда. «Юденич — истинный чудо-богатырь. Было бы странно ждать от него чего-нибудь другого». Михаил Александрович потер ладонью медно-красное лицо. «Кстати, я где-то встречал этого Юденича». Редкостный болван и жулик. Английская и французская оппозиция будет в восторге, если мы окончательно посрамимся под Петроградом. На наших спинах эти господа из профессиональных союзов прыгнут к власти. И я утверждал также и не раз, что мы неминуемо осрамимся под Петроградом. «Почему неминуемо? Прости меня, Миша. Ты комфортабельно устраиваешься с газетой и папироской». Голос Георгия Евгеньевича задрожал от горечи. «Прости меня, ты опять начинаешь злоупотреблять спиртным». Пить Михаилу Александровичу было запрещено. Он недоуменно поднял плечи и округлил глаза, как бы от явного поклепа. «Ты безапелляционно высказываешься о событиях, которые, прости меня, уже совершились. Ты предоставляешь другим пачкать руки?» нет Почему неминуемо? Почему? Если бы адмирал Коуэн выступил со всем своим флотом 21 октября, если бы финны двинули армию за сестру реку, если бы эстонцы оказали нам действительную помощь, почему неминуемо? Во-первых, сказал Михаил Александрович, этот подбородка захватил почти аршинной длины бороду, в порядке уложил ее остров на обсыпанном пеплом жилете. Во-первых, что касается комфорта. Я бывший помещик и бывший дворянин, бывший потому, что советская конституция отменила наши привилегии, а вы пока еще не отменили советской конституции. Как человек бывший и уже в летах, считаю наиболее добросовестным жить на ту единственную привилегию, которую у меня отнять нельзя, и отнять никто не вправе. Моё свобода мысли. Я сижу у окна, курю табак, читаю о политике и рассуждаю. Это ни к чему не обязывает, это безвредно, и это меня забавляет. Это мой комфорт. Комфорт я купил себе тем, что я, ни на кого не сердясь, спокойно принял факт. Я бывший. Я никогда не был слишком красным, но держался либеральных мыслей, как всякий порядочный человек. «Почему же сейчас, когда я, пролетарий, я должен выбрасывать из пасти огонь на моих бывших мужиков и вообще на русских людей? Скажи, имею я право хотя бы на свободомыслие?» Львов положил руки на голову, будто защищая ее от ударов, и так прошелся. Он встал у окна, где ветер снова пронес желтые листья, столь же бесполезные, как несбыточные мечтания, Отговоренные слова. Месяц тому назад я сказал бы тебе, «Нет, не имеешь права». Во имя тех жертв, которые... Опять попытался схватиться за голову, но решительно засунул руки в карманы и там потряс ключами и медиками. «Да, Миша, ты имеешь право на свободомыслие и мы все имеем на это право. Но как осуществить это право? Передо мной, человеком...» который против насилия, против всякой крови, встает неразрешимый вопрос. Должен ли я продолжать убийство русскими русских, продолжать, сознавая, что на моей совести кровь, ужасная кровь, или уйти, уйти, пока не поздно, зная, что поздно? Видимо, я не годен для борьбы. У меня нет сознания правоты. Миша, сегодня на совещании мне дали просмотреть номер московской газеты. Там обо мне. Я принесу сейчас. Он пошел в дверь и навернулся. Они пишут, я крупный помещик. До войны был заинтересован в переходе сельского хозяйства на интенсивные формы. Понимаешь? Отсюда я заинтересован в развитии национального капитала. Отсюда я во главе Кадетской партии. Во время войны Я заинтересован в широчайшем сбытии на нужды армии продукции с моих латифундий. Он особенно с горькой иронией подчеркнул это слово. Латифундий. Отсюда я становлюсь во главе Земского Союза, чтобы организовать тыл и, возможно, дольше затянуть войну, набивающую карманы помещикам. Теперь я во главе самой реакционной группы крупных земельных собственников определяющих политику Деникина. «Я во главе интервенции. Иными словами, я продаю Россию. Я предатель. Я враг». Он развел руками и с силой хлопнул до поляшком, так что от серых панталон его пошла пыль. Стахович сказал, «У них это называется диалектикой. Очень неглупая штука. Тоже от Гегеля». Как бы это ни называлось, я прочел, и мне будто плеснули в лицо помоями. Сейчас принесу. Пошел и опять вернулся. Я перечитал еще раз в автомобиле. Миша, у меня волосы встали дыбом. Ведь фактически все это так и есть. Миллионы русских людей с величайшей ненавистью должны произносить мое имя. Как я могу доказать, что не жадностью к деньгам умерли? Были обусловлены мои поступки. Мне лично монастырская келья дала мать хлеба. Может быть, я честолюбив? Что? Я был кадетом, потому что хотел широкого парламентаризма для моей несчастной страны. Я пошел в Земский союз, потому что не мог же не хотеть победы несчастной России. Я борюсь большевиками, потому что... Он вдруг махнул рукой. Выходит так, что какие-то силы толкали меня, я делал вид, что не замечаю этих сил, и вместо них представлял свое прекраснодушие. Самое страшное, Миша, что я, кажется, в глубине души не верю себе, а, может быть, и в самом деле мной руководили материальные соображения. Что? Но этих ниточек, привязанных к моим рукам и ногам, я не могу ощупать. Не вижу и дергаюсь, как петрушка, на ужас и позорище всему миру. Он весь стал измятый и пыльный, глаза погасли, свернул к двери. Ну вот, я пойду на часик прилягу, завтракать не буду. Насупившись, Михаил Александрович проводил его соколиным взглядом. Решительно растрепал бороду, и двинулся в столовую завтракать в одиночестве. Выпил рюмку водки, подпер голову и сидел, не притрагиваясь к блюдам. Он давно видел приближение к гибели, в особенности ощутил это сейчас с запутавшимся стариком Львовым. Да-да, нужно уходить, засиделись до неприличия. Устраивали воскресные школы и английские парки, Шумели и говорили прекрасные слова, поднимали на ноги печать, если какому-нибудь уряднику случалось побить мужика. Либеральные земства, воскресные школы, вегетарианство, непротивление злу, англомания и русские ведомости и логический финал, массовое убиение русских, этих же самых мужичков. В крови по горло. И в темени диалектический гвоздь. Нужно уходить. В половине второго затрещал телефонный звонок. Стахович вытер салфеткой усы и тяжело подошел к телефону. Голос Денисова кричал. «Пожалуйста, передайте Георгия Евгеньевичу. Сегодня я еду в Лондон с ночным». «Да, он знает». В связи с Деттердингом, умоляю еще раз попридержать сведения из Ревеля. До свидания, Михаил Александрович, вам привезу хороших сигар.